Пятницкое кладбище. Пятницкое кладбище обширно, за один раз обойти его и осмотреть целиком просто невозможно. Обычно приходят навестить определенные могилы. Так поступим и мы. Как на всех старых городских кладбищах, здесь могила теснит к могиле, ограда к ограде, только главная аллея от входа довольно широка и заасфальтирована. А чем дальше от нее, тем уже дорожки, тем теснее друг к другу стоят разнообразные ограды и оградки: металлические, деревянные, отлитые на заводе, фигурные, самодельные из водопроводных труб. Одни могилы отмечены крестами, другие низенькими обелисками с приваренной наверху пятиконечной звездой. Очень много могил неухоженных, заросших это тоже признак старого кладбища. Пятницкому кладбищу около 250 лет. Оно было основано в 1771 году в год страшной чумной эпидемии в Москве. В самом плачевном состоянии находилась в то время древняя российская столица, рассказывает счастливо выживший в эпидемию современник. Опустевшие дома, мертвые трупы по улицам валяющиеся, печальные жители в виде бледных теней вдоль поперёк города, ища и не находя нигде себе спасения, бродившие. унылые звуки колоколов, отчаяние матерей, жалкие вопли невинных младенцев вот несчастная картина того града, в коем незадолго перед тем раздавались радостные клики счастливых обитателей. Ежедневно умирало по 500-800 человек. Количество умерших еще увеличилось от распространения заразы через трупы. Люди умирали на улицах, в домах вымирали целыми семьями. Родные и соседи хранили умерших во дворах, садах, огородах, не имея ни сил, ни средств отвезти покойника на кладбище. Московский генерал-губернатор Еропкин издал распоряжение, которым запретил хранить умерших от чумы в городе на приходских погостах и нарушение которого грозило виновному вечной каторгой. За городской чертой, за Камер-Коллежским валом и заставами в разных частях Москвы были открыты 12 особых чумных кладбищ, в том числе и кладбище за Крестовской заставой, которое получило название Крестовское кладбище. Современник и свидетель этих событий, учитель Подшивалов, вспоминал похороны в чумной год как самое страшное зрелище, которое он видел в своей жизни. Ежедневно фурманщики — это похоронные команды, составные из колодников, возившие тела умерших на вкорах, примечание автора. В масках и вощенных плащах воплощенные дьяволы длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов. Другие поднимали на улицы, клали на телегу и везли за город, а не в церковь, где он и прежде похоронялись. У кого рука в колесе, у кого нога У кого голова через край висит и обезображно безобразно мотается, человек по двадцать разом взваливали на телегу. На кладбище покойников хоронили в общей могиле, по большей части без гробов. Кладбищенский священник к могилам не выходил, а отпевал покойных заочно в церкви. На новых чумных кладбищах первоначально ставили деревянные часовни, А уж только некоторое время спустя строили церкви. На кладбище за Крестовской заставой небольшая деревянная церковь была построена через год после окончания эпидемии и освящена 23 декабря 1772 года во имя преподобной мученицы Проскевы Пятницы, почему и кладбище получило второе название Пятницкое, которое со временем и заменило первоначально но устроенное по экстраординарному случаю и со специальной целью Пятнинское кладбище мало-помалу стало общим муниципальным городским кладбищем, как и другие, открывшиеся тогда: Ваганьковское, Миусская, Дорогомиловская, Кletниковская, Даниловская, Преображенское, Рогожское. Некоторые из них сохранились до настоящего времени. В древней и средневековой Москве И во всех русских городах кладбища существовали при каждой приходской церкви, и с каждым десятилетием они расширялись за счет прилегающих дворов и усадеб. Вопрос о выведении кладбищ за пределы города был поднят в начале XVIII века. В октябре 1723 года Пётр I издал по этому поводу указ, которым предписывалось в Москве и других городах Мертвых человеческих телес, кроме знатных персон, внутри градов не погребать, а погребать их на монастырях и при приходских церквах вне градов. Но указ этот не исполнялся, так как противоречил давним обычаям. Кроме того, в следующий после Петра правления он не был подтвержден указами его преемников на тронь. Эпидемия чумы 1771 года в Москве заставило правительство вернуться к кладбищенской проблеме. В начале 1772 года Сенат и Синод объявили о запрещении во всех городах хранить покойных при церквах, а устроить особые кладбища за городом на выгонных землях, где способнее. Губернатором было разослано предписание при устройстве новых кладбищ соблюдать определенные санитарные нормы. Кладбище должно находиться за городом не менее чем в 100 саженях от последнего городского жилья, и не далее 300 сажен, то есть полукилометра. Его следовало огородить забором или земляным валом, но токмобы он и вал не выше двух харшин был, дабы через то такие места воздухом скорее очищались, а для удержания скотины, чтобы оная не могла заходить на кладбище, лучше поделать около вала рвы поглубже и пошире. Пятницкое кладбище, расположенное за заставой на пустой выгонной земле, в окружении нескольких небольших деревень, стало городским кладбищем для бедняков и простого люда и оставалось таким все последующие времена. И даже после того, как в начале XIX века окончательно было запрещено хранить при городских церквах даже знатных персон, на Пятницком кладбище их не хоронили. В 1830 году на Пятницком кладбище была заложена и в 1835 году освящена новая, теперь уже каменная церковь с главным престолом во имя Жвначальной Троицы и с пределами мучениц Проскевы Пятницы и преподобного Сергия Радонежского. В эти годы в церкви священствовал отец Федор Протопопов. В южной стене снаружи церкви сохранилась надгробная доска с надписью отражающее участие его в возведении храма. Священник Федор Семеёнович Протопопов, чтянием которого сооружен сей храм, и сделаны все другие улучшения на кладбище, 1792-1845, священствовал 30 лет. Храм Жвоначальной Троицы на Пятницком кладбище строился на пожертвования прихожан. Самый крупный взнос сделал купец Свешников. Проект храма был заказан одному из лучших тогдашних московских архитекторов Афанасию Григорьевичу Григорию, к тому времени построившему целый ряд замечательных зданий в Москве: дом Хрущева на Пречистенке, ныне музей Пушкина, дом Лопухина на той же улице, ныне музей Льва Толстого, здание Опекунского совета на Солянке, совместно с Жилярди, Воскресенскую церковь с колокольней на Воганьковском кладбище и другие. Григорьев был крепостным тамбовского помещика Кретова. В раннем детстве он обнаружил большие способности к рисованию, его отдали в обучение к архитектору Жюльярди, отцу. Жюльярди затем он учился в Кремлевской архитектурной школе у архитектора Кампарэзе. В 1804 году, когда ему исполнилось 22 года, он получил вольную. Став свободным человеком, Григорьев смог поступить на государственную службу, и тут его талант раскрывается полностью. Он принимает участие в восстановлении Москвы после пожара и разорения ее французами в 1812 году. Много строит, но главное, он стал одним из создателей московского архитектурного стиля, московского ампира, который и определил облик восстановленной Москвы. И имея в виду постройки именно этого стиля, Грибоедовский герой сказал: Пожар способствовал ей много к украшень. Московский ампир родился как отклик и воспоминание о славной победе. Он торжественен, героичен, часто использует для оформления элементы воинских эмблем, оружия, доспехов. Обязательная часть этого стиля колонны по фасаду. В общественных и дворцовых постройках они придают зданию величественность и благородство. В небольших особняках, таких уютных и мирных, они как бы намекают на причастность обитателей и этих тихих и мирных домиков к минувшей войне, к победе. Храм же Троицы на Пятницком кладбище Григорьев строит в излюбленном им стиле. Тут присутствует четкая композиция всего ансамбля, колоннада на главном фасаде, симметрично расположенные флигеля, шлемовидная глава церкви. Все это создает ощущение строгости, задумчивости и покоя. Ансамбль Пятницкого кладбища, в который входит церковь Троица с колокольней, северный и южный флигеля, северный и западный участки белокаменной ограды, стоит на государственной охране как памятник архитектуры. В советское время церковь не закрывалась, но в 30-е годы ее заняли обновленцы, и она была возвращена патриархии только в 1944 году. Большинство икон храма первой трети XIX века, то есть современной его постройки. Внутри храма сохранилось надгробие матери московского митрополита Филарета Дроздова, выдающегося церковного и государственного деятеля XIX века. Им были составлены акт о передаче русского престола Николаю I и манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости. В храме Пятницкого кладбища патриарх Тихон 30 декабря 1924 года совершил одно из последних в своей жизни богослужений, во время которого упал в обморок. Он скончался три месяца спустя. Пройдя от церкви же в Начальной Троице вглубь кладбища идет широкая дорожка, в конце которой виднеется еще одна церковь, второй храм Пятницкого кладбища, церковь Семеона епископа Персидского поставлена на месте, где прежде находился деревянный храм по роскеву Пятницы, разобранный в 1830 е годы. Церковь строилась московским купцом Зайцевым в память его родителя, здесь погребенного. Заложена церковь в мае 1916 года, освящена в сентябре семнадцатого. Храм и колокольни невелики, в их архитектуре присутствует легкий налет модерна. Храм, говорится в газетном сообщении о его освещении, отделан внутри благолепно. Дубовый иконостас в древнем стиле с образами работы Гурьянова в духе XVII века. Храм с хорами может вместить до 300 богомольцев и сделан теплым. под церковью усыпальница В храме будут совершаться преимущественно заказные литургии и отпевания. После революции Семеновский храм был закрыт, кресты из куполов церкви и колокольни сняты, помещение церкви использовалось под склад кладбищенского инвентаря. В 1970 году храм отдан причту церкви Троицы, в настоящее время после ремонта в нём открыта часовня. На пятницком кладбище почти нет больших богатых памятников. Прежде они встречались чаще, в основном купеческие. Ну, в 1930-е годы надгробные мраморные гранитные плиты с него из других кладбищ тоже вывозили для использования в дорожном строительстве. Одни пускали на щебень, другие использовали для бордюров тротуаров. Старые москвичи помнят, как на самых разных улицах попадались заложенные в тротуар камни с несбитыми надписями. Возле Пятницкого ими был выложен тротуар вдоль кладбища. В Москве до сих пор упорно ходят слухи, что из надгробных плит с московских кладбищ построили правительственный дом на улице Серафимовича, знаменитый дом на набережной. Потому-то им и не было счастья, объясняет глава причину трагических судеб многих его жильцов. Народный слух не соответствует действительности, но в общем-то правильно видит в них разорителей своих кладбищ. Кроме того, памятники продавали И переделов устанавливали на новые могилы. Иногда, годы спустя, обнаруживалось, что без памятника осталась могила известного человека, и в его юбилей ставили новый. Существовало несколько образцов таких юбилейных памятников на Пятницком кладбище, тоже есть такие памятники позднего раскаяния. Но несмотря на то, что на Пятницком кладбище большинство памятников очень скромные, На некоторых из них начертаны имена, которые принесли славу русской науке, искусству, литературе. Бродя по дорожкам кладбища, которые для не знающего человека представляются настоящим лабиринтом, и читая надписи на крестах и плитах, порой неожиданно выходишь к могиле, перед которой останавливаешься, пораженный тем, что видишь давно и хорошо известную тебе фамилию не на обложке и страницах книги, не в энциклопедии, Анна над могильным камнем, у которого посажены цветы или который почти заглушил бурьян.